Сон на 25 июля 2018 года. 50 рублей. Сижу с друзьями в кафе в одном переулке на Девичьем поле, а чтобы не выпендриваться, на пироговке. Сидим на веранде. Напротив, буквально через дорогу, какое-то медучреждение. Пироговка, ясное дело. Там на крыльце назревает скандал. Пожилого высокого худого мужчину с сумкой... Выталкивают из дверей и стараются спихнуть с крыльца две тетки и мужик в форме охранника. Крики. Прохожие останавливаются. Собирается маленькая толпа. Мне становится интересно, что там такое. Я встаю из-за стола, говорю друзьям «я сейчас» и перехожу улицу. Этот высокий худой старик объясняет, волнуясь. Он записался на платную госпитализацию, это дорого. Но он собрал деньги, заранее все оплатил. А вот сейчас оказывается, что надо заплатить еще не пойми за что тысячу рублей. А у него в кармане 950, Всего каких-то пятьдесят рублей не хватает. Он говорит, что родные вечером привезут, а они знать ничего не хотят. И вот прямо выталкивают. «Господи!» — говорю я. «Сейчас!» Охлопываю карманы, но бумажник у меня в пиджаке, а пиджак висит на спинке стула в кафе. «Сейчас я возьму деньги и принесу вам!» «Ох, спасибо, спасибо!» — бормочет старик. «Я отдам, я отдам!» Я возвращаюсь, достаю из бумажника полсотни. Мои друзья спрашивают меня, в чем там дело, я рассказываю, и они начинают совать мне деньги. Вслед за ними люди с соседних столиков. Говорят, отдайте дедушке, а то в больнице вообще без копейки остаться нельзя. Вот у меня в руках некоторая пачечка денег. Я не считаю, сколько, только вдруг замечаю там бумажку в пять евро кажется, вон тот мужик сунул, затем столиком сидит иностранец, кажется. Бегу к дверям этой больницы. Никого. Открываю двери. Пустой коридор. Какая-то тетка в халате, вроде нянечки. Говорю, тут какого-то старика выпихивали, потому что у него пятьдесят рублей не хватило. Где он? Она говорит, идите вниз, там касса. Спускаюсь. Там очень шумно, потому что рядом в маленьком зале идет репетиция больничного самодеятельного театра. Больные в крашенных простынках играют что-то из старины, может, даже Шекспира. Но понять невозможно, уж очень они орут и топочут. Около кассы сидит пожилая дама. Я ее спрашиваю, куда делся тот старик. Она пожимает плечами. Я начинаю злиться, потому что у меня куча чужих денег. Если бы это были только мои пятьдесят рублей, я бы махнул рукой и вернулся в кафе. А сейчас что делать? А вдруг я вижу, что у этой дамы пирсинг в носу. У нее большой пористый утиный нос, и все ноздри обвешаны пирсингом. Как странно, ей не меньше шестидесяти лет. Я присматриваюсь и вижу, что весь ее нос расшит серебряными нитями. Даже какой-то виден узор. Даже, кажется, буквы. Я сощуриваюсь, чтобы прочитать, Но тут в конце коридора появляется тот самый старик, которому я несу деньги. Он вертит головой. Наверное, ищет меня. Я машу ему рукой, случайно задеваю нос этой дамы, она громко визжит, и я просыпаюсь. Первое желание — заснуть снова, чтобы отдать старику 50 рублей и все остальные собранные для него деньги. Потом возвращаюсь в реальность окончательно. Но все-таки несколько секунд думаю... Неужели он так и остался без этих роковых 50 рублей, и его выгнали из больницы?